Однако Дона Ягуда слушал его с неослабным вниманием. Его живая фантазия в осязательных образах рисовала ему то, о чем говорил Рабби. В нем пробудились собственные мрачные воспоминания. Тогда, полтора человеческих века тому назад, мусульмане в его родной Севилье творили те же дела, что сейчас творили христиане во Франции. И те тоже набросились на ближайших неверных, на евреев, и поставили их перед выбором — либо перейти в мусульманскую веру, либо умереть. И Ягуда доподлинно знал, что чувствуют те, на кого напали сейчас. «Пока нам еще дали приют графы и бароны независимых земель», — сказал раби Товий. Но миропомазанный злодей теснит их, и долго упорствовать они не будут. В сердце их нет злобы, но нет и доброты. Они не станут воевать с королем Франции ради справедливости и ради евреев. Недалеко то время, когда нам придется сняться с мест. А это будет нелегко, ибо нам не удалось ничего спасти, кроме собственной шкуры и нескольких свитков Торы. Мир, роскошь и покой царили здесь, в прекрасном доме. Ласково плескались фонтаны. На стенах сияли золотом красно-лазоревые письмена возвышенных изречений. С тонких бледных губ странно-мертвенного лица Раби монотонно слетали слова. Адон и Ягуда видел перед собой многих-многих евреев, как они брели едва передвигая усталые ноги, и садились отдохнуть на обочинах дорог, пугливо озираясь, не грозит ли откуда-нибудь новая опасность, и как они снова брались за длинные посохи, вырезанные где-нибудь по пути, и брели дальше. Забота о франкских евреях занимала Дона и Ягуду еще в Бургасе, и в его быстром уме мелькали разные планы помощи. Но теперь, когда он слушал повесть раби Товия, в голове его сложился новый план, план смелый и трудный. Только он мог действительно помочь. Невзрачный рабе, который не просил, не увещевал и не требовал, самым своим видом побуждал и Ягуду действовать. Когда на следующий день в Кастильо ибн Эзра пришел Эфраим бар Абба, Дон Иегуда уже принял решение. Дон Эфраим, тронутый рассказом рабе Тове, хотел собрать десять тысяч золотых мороведев в фонд помощи, преследуемым франкским евреям. Сам он думал дать тысячу мороведе и пришел просить Дона Иегуду тоже внести свою лепту. Но тот ответил, «Изгнанникам мало поможет, если на их насущные нужды мы дадим денег, которых не хватит на несколько месяцев или даже на год. Графы и бароны, в чьих городах они сейчас осели, не посмеют ослушаться короля и выгонят их, и опять они побредут, не зная куда, и снова попадут в лапы других врагов и, в конце концов, будут обречены на истребление». Им может помочь только одно — надо поселить их в надежном месте, откуда их не изгонят. Парнас Толецкой Альхамы был неприятно поражен. Если теперь во время священной войны страну наводнят толпы нищих евреев, это повлечет за собой дурные последствия. Архиепископ опять будет натравливать народ на иудеев, и вся страна оправдает его. Толецкие евреи образованны, богаты, воспитаны, они приобрели уважение христиан. Впустив в страну сотни, может быть, даже тысячи франкских евреев, нищих, не знающих местного языка и обычаев, выделяющихся среди остальных жителей одежды и непривычными плохими манерами, изгнанникам не поможешь» а только себя подвергнешь опасности. Но Эфраим боялся, что подобные возражения только укрепят неразумно отважного Ибн Эзеру в его намерении.